Глава вторая. Милред Вантемпф. По мостовой ехала тёмная карета с золотым гербом в форме трёхглавого Василиска. Дочь графа Вантемпф прислушивалась к ритму, отбиваемому копытами лошади, стараясь собраться с мыслями и перестать мять в руках подол яркого синего платья. Но у неё никак не получалось успокоиться. Даже мысль о том, что домой она отправляется не на все каникулы, а лишь На несколько дней не спасала. Схватившись за веер, девушка раскрыла его и взмахнула, стараясь охладить лицо. И зачем она вообще согласилась на поездку домой? Милрдже собиралась вообще не возвращаться этим летом в родовое гнёздышко. Да, она очень соскучилась по отцу, но стоило только девушке вспомнить о Лоли ван Темп, как настроение моментально портилось. Как жаль, что новый ректор обязал покинуть территорию Академии хотя бы на неделю. Эта мысль преследовала ее все то время, что она путешествовала между огромными каменными порталами, постепенно приближаясь к столице. А у самого последнего ее ждала карета, присланная любимым отцом. Милред замерла на месте, рассматривая такого родного и такого пугающего трехглавого Василиска, Она потом вздохнула и сделала шаг вперёд, приветливо улыбнувшись. В каком приподнятом настроении она ехала в сторону Академии Грискер прошлой осенью, в таком же пригнетённом направлялась сейчас домой. Карета покачнулась в последний раз, проехала через распахнутые ворота и заскользила по дорожке, ограждённой высокими плодовыми деревьями. У Миллард оставалось совсем мало времени, и вместо того, чтобы с храбростью принять любой поворот судьбы, как сделали бы ее подруги, дочь графа Вантемпф малодушно обратилась к магии. Быстро сплела перед собой пальцы и прошептала слова заклинания, которые изучила задолго до того, как поступила в Академию Грискар. Эти чары были ее талисманом многие годы, и еще ни разу ее не подвели. Она как сейчас помнила тот день, когда впервые применила их. "Мне нужна капелька удачи", прошептала девочка, когда первый раз обратилась к магии и воспользовалась проклятием, о котором вычитала в книге, что дал ей приглашённый отцом преподаватель. Чары подчинились легко, но Милрет не почувствовала, сработали они или нет. Это пока было единственным, что не устраивало её в магии. В тот день ей исполнилось 12. Дом графа Вантемп заполонили гости, явившиеся на званый обед. Обед, на котором глава семьи собирался представить высшему свету своего единственного ребёнка, признать бастарда перед лицом общества. Милред уже не была той маленькой девочкой, которая не понимала, что это значит, но и страха от этого становилось только больше. Но «Ну уже иди Тётушка Зорка подтолкнула девочку, предварительно поправив юбку жёлтого платья. Возьмите это, Милред разжала пальцы и отдала своей няне синего игрушечного пегаса, с которым не расставалась денно и ночно. Женщина только удивлённо вскинула брови, но ничего не сказала. Бережно забрала игрушку и отступила на шаг. А Милред в последний раз вздохнула и шагнула в большой Переполненный обеденный зал. Тут было так шумно, что девочке показалось, будто она не слышит даже стука собственного сердца. А вот ты, моя дочь! Голос отца заставил всех умолкнуть, а сама Милли нашла, за кого зацепиться взглядом. Леди и лорды, позвольте представить вам мою дочь Милред Вантемп. Тишина в зале стала оглушающей. Амирред, наконец чувствуя поддержку собственного проклятия удачи, улыбнулась и медленно направилась к отцу. Толстые и невысокие каблуки на туфлях разбивали стоком тишину. И так от этот эффект понравился Мирред, что она дала себе мысленное обещание больше никогда не надевать обувь без каблука. Остановившись рядом с отцом, Девочка отточенными движениями подхватила юбку и почтительно поклонилась в главе дома, а потом выпрямилась и повернулась к собравшимся, улыбнувшись так, как умела только она. Тихий вздох восхищения со стороны нарушил молчание высшего света. И только потом Милред увидела свою мачеху. Узкое темное платье, строгая прическа, короткие перчатки и острый взгляд. «Такой холодный, такой уничтожающий, такой...» Девочка отвернулась не в силах выдержать его, а улыбка на ее губах дрогнула, норовя превратиться в гримасу страха. «Мили, позволь представить тебя герцогу де ля Вите!» Как взрослый обратился к ней отец, подавая руку в белоснежной перчатке. «Конечно, ваше сиятельство!» — заучено произнесла она, радуясь тому, что папа рядом. и уж он-то точно сможет защитить ее от мачехи. Пусть это сделать не в состоянии никакие чары и детские игрушки, зато папа точно сможет. И только намного позже Милред Вантемп узнала, что даже ее отец не всесилен. Но в тот день она верила в него и в чары, которые применила первый раз. День ее признания навсегда останется в памяти дочери графа, как один из самых светлых дней, ведь в тот час она перестала быть грязным ребенком, по крайней мере, формально. А все то, что говорили у нее за спиной, не имело никакого значения, потому что у Милред всегда была с собой талика магии и чарующая улыбка, перед которой никто не мог устоять. Она вышла из кареты с легкой улыбкой, благодарно кивнула слуге, что подал ей руку, И жестом попросила забрать багаж. Всего две сумки. Лишь видимость того, что дочь графа Вантемп приехала погостить. Сама же Миллот надеял, что останется тут всего на несколько дней, вернётся в академию чуть раньше, переночует в гостиницах Конуала. Всё лучше, чем бояться столкнуться в коридоре с Лолой Вантемп. Позвольте вас сопроводить. На встречу девушки шагнул ещё один слуга. поклонился. «Вашу покое почти готово, леди Ван Темпф. Приказать подать чаю?» «Будьте так добры», согласилась она, «и пригласите на чаепитие мою нянюшку». Милред прощупывала почву. Надеялась, что за время ее отсутствия ничего не поменялось, и Зорка до сих пор живет в поместье, как и обещал отец. «А если нет?» «Как пожелаете, леди Ван Темпф». Слуга успел развеять все ее опасения, до того, как те сформировались. Пройдёмте. Облегчённый выдох и немного ожидания обернулись тёплой встречей. Леди Милред, полноватая женщина в коричневом платье, спешно поклонилась, только переступив порог светлой гостиной. Тётушка Зорка радостно улыбнулась Милред и, несмотря на то, что уже не была грязным дитя, поступила как она, кинулась навстречу И попросту обняла низкую женщину. Как я рада вас видеть. И вот так повзрослели, тепло улыбнулась нянюшка, а на глаза у неё навернулись слёзы. И похорошели. Как ваши дела? Отмахнусь от комплимента Милред. Вас не обижают в моё отсутствие? Нет, всё хорошо, спешно отозвалась её старая няня. Слишком спешно, что заставило девушку насторожиться. Желайте, чтобы я узнала, где сейчас находится его сиятельство? Нет-нет, с отцом я ещё успел повидаться, легкомысленно отозвалась она. Присядьте. Расскажите о себе и о своих делах. И я попросила подать ваш любимый мятный чай. Мирред, вы слишком добры ко мне, вновь прослезилась женщина. Но несмотря на слова дочери графа, разговор свернул совершенно в другое русло. Тётушка Зорка Умело переводил вопросы на самую Милред, вынуждая её рассказывать об обучении в академии Грискер, в друзьях и успехах. Милред не стала спорить, решив уважить женщину. Расписывала обучение в академии как нечто красочное, весёлое, говорила о простых вещах так, как умела только она одна, добавляя краски в каждое слово. Не стала она ей рассказывать только о том мрачном событии, Может быть, слухи уже донесли, что в академии погибали студенты и кто за этим стоял, и даже то, чем всё обернулось. Но девушка решила, что раз уж явилась в этот дом, то просто обязана нести с собой свет и радость, а всё остальное не так уж и важно. Если позволите, я бы хотела дать вам один крохотный совет. Неожиданно произнесла тётушка Зорка, понизив голос. Миррет это показалось странным, потому что женщина никогда не задумывалась о том, насколько громко звучит её смех или говор, а тут что-то внутри заставило насторожиться. Конечно, пока вы не встретились со своим отцом, произнесла женщина, отставила от себя тонкую чашечку из чёрного фарфора, навеститель леди Лолу, первый. Эти слова показались девушке ещё более странными, чем предательский шёпот. А сам смысл даже не сразу дошёл до Милред. Она хотела бы спросить о причинах этой просьбы, разузнать как можно больше, но осеклась на полуслове, только открыла рот и тут же его захлопнула. Если уж сама тётушка Зорка её об этом просит, то нет никаких поводов сомневаться в важности того, что должно произойти при этой встрече. И Милред решила не тянуть. Впервые не стала откладывать важные действия, поддавшись своим страхам и внутренним демонам, что просыпались от одного только звучания имени Лолы Вантемп. Где-то на границе сознания девушка понимала, что это не только её заслуга, но и двух близких подруг, которые никогда не боялись и учили её именно этому. Конечно, после этого она встала и направилась к покоям Лолы Вантемп. Законная супруга отца не вышла её встретить не потому, что её не было в поместье. Она просто не вышла. И в этом не было ничего странного. Миллер только гадала, в чём важность встречи с Маттихей до того, как приедет отец. Что такого она должна узнать из уст самой Лолы? Мысли снедали её всё то время, что она шла по пустым коридорам, и только стук каблуков о камень помогал держаться на плаву. не уйти с головой в омут страха. У нужных дверей девушка замерла всего на мгновение, а потом медленно подняла руку и стукнула по дереву. Фати, взгляни, кто пришёл. Раздался приглушённый голос по ту сторону. Голос, от которого у Милред холодели ноги. Голос, от которого сердце заходилось в бешеном стуке. Тот самый голос, который преследовал ее в кошмарах все детство. Дверь открылась в момент, когда дочь графа Вантемпф уже готова была броситься в позорное бегство. «Леди Милред», — невысокая женщина склонила перед ней голову. «Пусть войдет», — Лола Вантемпф распорядилась до того, как Милли успела хоть что-то придумать. Служанка отступила в сторону, пропуская девушку вперед. Она вошла в покои Мачехи на негнущихся ногах, уже проклиная себя за то, что просто так послушалась свою нянюшку. Но в следующий мгновение мир перед глазами разлетелся на осколки, разделившись на до и после. Милрд Лола Вантемп величественно встала с кресла, в котором до этого отдыхала. Она была всё такой же, какой помнила её девушка Темный наряд, темные волосы, мушка над верхней губой. Что-то в ней изменилось за то время, пока Миллард отсутствовала. Что-то в районе талии. Лола Вантемп поймала ее взгляд и в оберегающем жести обняла одной рукой округлившийся живот.